Новая триада, завершающая первую книгу и содержащая в себе пример неблагодарности, который, мы надеемся, покажется читателю противоестественным. На основании рассказанного читатель сам может догадаться, что примирение, если только это можно назвать примирением, было делом простой формальности. Поэтому мы его опустим и поскорее перейдём к вещам куда более существенным. Доктор передал брату разговор свой с мистером Олверти и прибавил с улыбкой. «Ну, знаешь, я тебя не пощадил. Я решительно настаивал, что ты не заслуживаешь прощения. После того, как наш добрый хозяин отозвался о тебе с благосклонностью, на это можно было решиться совершенно безопасно. И я хотел, как в твоих интересах, так и в своих собственных, предотвратить любые подозрения». Перед там Блайфл не обратил ни малейшего внимания на эти слова, но впоследствии сделал из них весьма замечательное употребление. Одна из заповедей дьяволы, оставленных им своим ученикам во время последнего посещения земли, гласит: "Взобравшись на высоту, выталкивай из-под ног табуретку". В переводе на общепонятный язык это означает: "Составивши себе счастье с помощью добрых услуг друга, поделывай с от него как можно скорее. Прогладил ли капитан этим правилом, не берусь утверждать с достоверностью. Несомненно только, что его поступки прекрасно согласовались с дьявольским советом, и объяснить их какими-нибудь иными мотивами весьма затруднительно, ибо не успел он завладеть мисс Бриджит и примириться с Олдерти, как начал проявлять холодность в обращении с братом которая день ото дня все возрастала и превратилась, наконец, в грубость, бросавшуюся в глаза всем окружающим. Как-то доктор стал горько выговаривать ему наедине за такое поведение, но в ответ добился только следующего недвусмысленного заявления. «Если вам не нравится что-нибудь в доме моего Шурина, милостивый государь, то вам никто не мешает его покинуть». «Это странное». Жестокая и почти непостижимая неблагодарность со стороны капитана была очень тяжёлым ударом для бедного доктора. Ибо никогда неблагодарность не ранит в такой степени человеческое сердце, как в том случае, когда её проявляют люди, ради которых мы решились на неблаговидный поступок. Мысль о добрых и благородных делах, как бы их ни принимал и как бы за них не ни оплакивал человек, Для пользы которого они совершены, всегда содержат в себе нечто для нас утешительное. Но где нам найти утешение в случае такого жестокого удара, как неблагодарность друга, если в то же время потревоженная совесть колет нам глаза и упрекает, зачем мы заморали себя услугой такому недостойному человеку? Сам мистер Олверти вступился перед капитаном за доктора и пожелал узнать, в чём тот провинился. Жёст окаsherдный негодяй имел ни за что ответить на это, что он никогда не простит брату попытки повредить ему в мнению великодушного хозяина. По его словам, он узнал о ней от самого доктора и считает столь бесчеловечной, что простить её невозможно. Олгерти стал сурово порицать капитана, назвав его поведение недостойным. Он с таким негодованием обрушился на злопамятность что капитан в конце концов притворился убежденным его доводами и внешне примирился с братом. Что же касается новобрачной, то она проводила еще медовый месяц и так страстно была влюблена в своего свежеиспеченного мужа, что не могла себе представить его неправым. И его неприязнь к кому-либо была для нее достаточным основанием, чтобы самой относиться к этому человеку неприязненно. Капитан, как мы сказали, Внешне примирился с братом по настоянию мистера Олверти, но в сердце его остались затаенные обиды, и он так часто пользовался случаем выказать брату с глазу на глаз свои чувства, что пребывание в доме мистера Олверти под конец стало для бедного доктора невыносимо. Он предпочел терпеть всякого рода неудобства, скитаясь по свету, чем сносить жестокие и бессердечные оскорбления, от брата, для которого сделал так много. Однажды он собрался было рассказать всё Олверти, но не решился на это, потому что значительную часть вины ему пришлось бы взять на себя. Кроме того, чем более он очернил бы брата, тем более тяжким показался бы Олверти его собственный проступок, и тем сильнее было бы, как он имел основание предполагать негодование Сквайра. Он придумал поэтому какой-то предлог для отъезда, пообещав, что скоро вернется. Братья простились с такой искусно разыгранной сердечностью, что Олверти остался совершенно уверен в искренности их примирения. Доктор отправился прямо в Лондон, где вскоре после этого и умер от огорчения. Недуга, который убивает людей гораздо чаще, чем принято думать. Этот недуг, занял бы более почётное место в таблицах смертности, если бы не отличался от всех прочих болезней тем, что ни один врач не может его вылечить. После прилежнейшего изучения прежней жизни обоих братьев, я нахожу теперь, помимо упомянутого выше гнусного правила дьявольской политики, ещё и другой мотив в поведении капитана. Капитан, в дополнение к уже сделанной его характеристике, был человек очень гордый и строптивый. И Сига бросился со своим братом, человеком иного склада, совершенно чуждого этих качеств, крайне высокомерно. Между тем доктор был гораздо образованнее и по мнению многих умнее брата. Капитан это знал и не мог снести, ибо хотя зависть вообще страсть весьма зловредная, однако она становится ещё гораздо злее, когда к ней примешивается презрение. А если к этим двум чувствам прибавить ещё сознание обязанности по отношению к презираемому, то я боюсь, что сумма этих трёх слагаемых окажется не благодарность, а гнев.